18. -е. Милая Дженнет, наблюдая эти семейные сцены, я обнаруживаю, что влюбляюсь в нее, да, в свою собственную пробабку. Лишь ее мужество и кротость держат на плаву это хозяйство бредящего оптимиста-брата, павшего духа мужа, бывшего математика, а ныне портного, заловку Полли, мягкую машину для воспроизводства населения, негодную ни для чего другого и девять детей, шумных и эгоистичных, как и положены детям. Они и должны быть такими, если хотят выжить во взрослом мире. дженнет не слишком умна, не слишком крепка физически, из нее не вышла бы Жанна Д'Арк, но благодаря ее твердой вере и простой доброте, качеству явно дефицитному в мире на момент, когда я так внезапно покинул его несколько дней назад, Все семейство держится на плаву и даже нередко смеется. Видишь ты, смотрите-ка, и я перенял это валийское присловие. Она может быть строгой учительницей, но она любит детей, и дети ее слушают. Она учит вере и доброте, так как сама их понимает. У нее в запасе множество назидательных историй, некоторые в виде песен. Одна из них — Ее любимое, взятое из рождественского приложения «К часу досуга», звучит так. «В школе жизни я узнал правило золотое и сейчас, я, милый друг, поделюсь с тобою. Коль на сердце тяжело, и тоска в тиски берет, не жалей себя, мой друг, не страдай, что не везет, смейся злой судьбе в лицо, дерзко улыбайся, делай что-то каждый день, друг мой, не сдавайся, чтоб печали превозмочь, думай, как другим помочь». Даже если жить не в мочь, жизнь вокруг темна, как ночь, позабудь свои печали, думай, как другим помочь. Дженет выколачивает из дряхлого пианино Бродвуд скачущую мелодию, кивая в такт и улыбаясь, воплощенная методистская добродетель. Она и сама воплощает в жизнь то, чему учит. Она думает о себе настолько мало, насколько это вообще в человеческих силах. Но поскольку мы не можем смотреть на жизнь иначе как со сторожевой башни собственного «я» и выражаем себя самих в каждом движении, это на самом деле не такая большая победа, как считает бедняжка Дженет. Ох, если б только Джон Джетру не был человеком столь решительных взглядов и твердых мнений. Разумеется, он ходит в веслянскую молельню, ибо по воскресеньям надо себя куда-нибудь девать, но ходит с тем, чтобы перечить». Он сидит на скамье Гилмартинов, скрестив руки на груди, и на лице у него написан «Задор». Он не согласен ни с одним словом священника и может переспорить его на основании множества прочитанных книг. Библейский рассказ о сотворении мира — чепуха. Дарвин это доказал. Неопалимая купина, которую якобы видел Моисей, просто загоревшийся нефтяной колодец, любому дураку ясно. А слова, которые Моисей якобы слышал звучали исключительно в его голове, в голове отъявленного Тори. Как могут верить в эту билиберду разумные люди, живущие в последнем десятилетии XIX века? Когда приезжает известный проповедник, никто иной, как сам Смит по прозванию цыган, чтобы проповедовать в часовне по вечерам на протяжении недели, укрепляя верующих в вере, Джон Джетро провоцирует скандал. В последний вечер Смит просит встать всех, кто чувствует себя спасенным, и все слушатели торопливо встают, многие плачут от радости, которой преисполнила их пламенная вера. Лишь Джон Джетру остается сидеть, словно памятник отлитый свинца. Сестра и жена трепещут за него. Поле встала, несмотря на огромный неповоротливый живот, и рыдает, оплакивая нераскаянного мужа. Позже, за легким ужином в квартире над мастерской, Джон Джетро объясняет свою позицию. «Разве можно чувствовать себя спасенным, если ты никогда и не погибал? Ну, разве он сам не часть великого процесса эволюции, в котором ничего не пропадает? Ну, если Бог и существует, Дарвин придал ему совершенно новое значение. Джон Джетро отказывается бежать вместе с толпой». Он не хочет никого обидеть, но и соглашаться с полной чушью не может. Господня воля не на то, чтобы Джон Джетро Дженкинс спасся, но на то, чтобы он был истрачен до конца в полную меру своих способностей. Уолтер втайне отчасти согласен с зятем, но встал вместе со всеми как спасенный, поскольку миролюбив и терпеть не может скандалов. Господь Уолтера — это все тот же Господь Джона Весли, И спорить о нем подобным образом некрасиво и бессмысленно. Бог Уолтера — это бог романтика, не подозревающего, что он романтик.